352 июль 12. -е. Нужно напряжение, чтобы удерживать разгул тьмы. И если напряжение ослабевает, ослабевает и сдерживающие силы. Отсюда необходимость постоянной настороженности, когда копьон не дремлет над драконом. Они постоянно сторожат, чтобы воспользоваться каждым промахом, каждой слабостью, каждой нездержанностью страны ученика, ибо все недостатки служат для них каналом приближения и воздействия. Самой прочной защитой будет светоносность ауры, без единого пятнышка, даже малые пятна опасны. Заградительная сеть, имеющая такие прорывы, подобно крепостной стене, некоторые ворота, в которые оставлены неохраняемыми. Лик учителя служит щитом, но его надо научиться всегда иметь перед собой, и особенно в момент возможной опасности. Мы защищаем всегда, но сознание для помощи должно быть открыто призывно, если этого требует обстоятельства.